Неужели автору суждено навлечь на себя подозрение в сентиментальность? Ведь речь идет о совершенно конкретном, знакомом каждому жителю Абенлянда явлении, о котором еще Вергилий сказал «Слезы сочувствия есть». Обстановка в конференц-зале уже давно перестала быть гармоничной. Правда, гармония могла быть восстановлена, если бы братья Хойзеры проявили чуточку понимания если бы они поняли, что некоторые люди любят старые вещи больше новых, и что реальная ценность предметов в подлунном мире не всегда совпадает с их материально-технической ценностью. Под конец Вернер Хойзер изрек ниже следующее. Представьте себе, что кто-нибудь помнет ваш старый Volkswagen и предложит взамен не фактическую стоимость вашей машины, а новый Volkswagen. Если вы откажетесь от такой сделки, я сочту ваш поступок ненормальным. Уже само утверждение, будто автор ездит на древней колымаге марки Volkswagen, являлось оскорблением, пусть неосознанным, ибо тем самым Вернер Хойзер намекал на то, что его собеседник обладает скромным достатком и плохим вкусом. А это унижало автора, впрочем, только субъективно, но не объективно. Не стоит особенно порицать автора за то, что он автор. На некоторое время потерял самообладание и наговорил много лишнего. В частности, он заявил, что ему начхать на все старые и новые Фольксвагене, и что он желает только одного, чтобы починили его куртку, порванную выжившим из ума садистом. Такого рода речи не могли, разумеется, привести никаким положительным результатам, ведь невозможно объяснить чужим людям, что ты впрямь привязан к старой куртке и что никакие силы мира не заставят тебя снять ее. Именно этого потребовали от автора, чтобы установить фактические размеры повреждений. Не заставит тебя снять ее, ибо, да, черт побери, такова жизнь, ибо на рубахе у тебя дырка, даже не дырка, а просто рваные места. Когда ты ехал на автобусе по Риму, какой-то мальчишка зацепил за твою рубаху крючком от удочки. Кроме того, черт подери, рубаха у тебя не первой свежести». Ведь ты во имя служения истине перманентно находишься в пути и перманентно делаешь заметки то карандашом, то шариковой ручкой, а поздно вечером, смертельно усталый, валишься на кровать, так и не сняв рубашки. Неужели слово «починка» так трудно понять? По-видимому, люди, именем которых называют целые городские кварталы, люди, владеющие землей в размерах целых городских кварталов, впадают чуть ли не в метафизический гнев при одной мысли о том, что на свете все же существуют предметы, даже столь незначительные предметы, как куртки, потерю коих их владельцам нельзя возместить деньгами. Факт этот кажется им провокацией, прискорбной провокацией. Но ежели читатель до сих пор верил, хотя бы наполовину верил в абсолютную правдивость автора, то он должен счесть правдой и то, что звучит явно неправдоподобно. Почти на всем протяжении ссоры никто иной, как автор, ввел себя корректно, спокойно, Вежливо и в то же время твердо. Напротив того, братья Хойзер вели себя некорректно. Голоса у них были раздраженные, нервные, обиженные. Под конец этой неприятной сцены даже у Курта начала дергаться рука, ибо он то и дело порывался до, до того места, где, по всей видимости, лежал его бумажник. Да, у Курта начала дергаться рука. Но все равно он не мог вытащить из своего бумажника куртку. Веры и правды служившую человеку целых двенадцать лет. Куртку, которая этому человеку дороже, чем собственная кожа, поскольку кожа, как известно, поддается трансплантации, а куртка не поддается. К таким курткам человек привязывается даже не будучи сентиментальным, привязывается исключительно в силу того, что он как-никак является жителем Абендлянда, ему с малых ногтей объясняют, что значит «слезы сочувствия есть». К тому факту, что автор встал на колени и начал ползать по паркету, стараясь разыскать клок материи, вырванный из его куртки вместе с пуговицей, братья Хойзера опять-таки отнеслись как к провокации. Хотя было совершенно ясно, что этот клок понадобится, когда куртку отдадут штопать. Наконец Хойзеры сочли оскорблением и то, что автор отказался от всякой компенсации и решил починить куртку за свой счет. При этом он намекнул, что попытается окольными путями покрыть свои издержки, вписав их в графу издержек производства. Ведь что не говори о в офис Хойзеров автор а, привела его профессии. В ответ на это братья заявили, что не позволят оскорблять себя.